Шагах в тридцати за моей спиной В коконе света чернела странная фигура На первый взгляд человеческая Она неприятно царапала глаз Неестественными изгибами рук и ног Скрюченной осанкой Безвольно висящей головой В то же время в силуэте виделось Что-то неуловимо узнаваемое Существо сделало шаг навстречу Резким движением задралось вверх колено, тернулся таз, и с какой-то необъяснимой воздушностью оно перенеслось на добрых полтора метра вперед, окунувшись в тени. Оттуда, словно желая приободрить меня, оно кивнуло. Голова порывисто откинулась назад и снова упала на грудь. Я и сам хотел приблизиться к нему, но кашица тающего снега, тонко размазанная по черному асфальту, превратилась в настоящие зыбучие пески, ноги вязли в ней, отказываясь слушаться. Зловещая темная фигура была почти неподвижна, только чуть покачивалась, словно колеблемая ветром, и не проявляла никакой враждебности. Однако ужас, который я испытывал от одного взгляда на неё, не уступал тому, что мне пришлось пережить, когда я тягался с рвущимся в мой дом големом. Рука создания, безжизненно висевшая вдоль туловища, вдруг взлетела вверх и, описав полукруг, опять обмякла. Движение это повторилось еще и еще, пока я не понял, что оно манит меня к себе». Опустив глаза, я глубоко вдохнул, попробовав опустошить голову и заставил себя сделать два десятка деревянных шагов вперед. Посмотрел на него вновь и, не выдержав, начал креститься. Хотя моя душа и была заполнена взболтанной смесью из научного атеизма и майянских суеверий, руки сами собой принялись творить этот защитный знак, не иначе, как сказывалась пресловутая генетическая память. Все-таки это был человек. Сквозь разодранную куртку я увидел чернеющую на груди кошмарную рану. Голова свисала вниз и набок. Но когда я решил оторвать глаза от земли, она дернулась и приподнялась, встречая мой взгляд. Это был набатчиков. Безнадежно мертвый, но непостижимым образом удерживающийся на ногах. Незрячие глаза оставались открытыми, но закатились под лоб. На губах и ноздрях запеклась кровавая пена. Одна из неловко вывернутых рук прижимала к боку злосчастный дерматиновый портфель Колени бедного майора были чуть подогнуты А все тело грузно подалось вперед Поза, противоречащая любым представлениям об устройстве опорно-двигательной системы человека Поза, в которой невозможно устоять, если только не... О, Боже! То, что я принял в начале... За серебристые переливы тумана было поблескивающими в свете фонаря еле заметными нитями, уходившими от локтей, запястьей, колен, пят, таза, плеч и темени мертвого майора куда-то высоко вверх. На этих нитях и висело его выпотрошенное тело. Они же и двигали его, будто огромную марионетку. Кем бы ни был чудовищный кукловод, он так и остался для меня инкогнито. Посмотреть наверх я не осмелился. В ужасе я отпрянул назад. Но прежде чем успел сбежать, мертвец выбросил вперед руку и на асфальт шлепнулся его портфель. Он отдавал мне его Возвращал мне то, что было у меня отнято, как и обещала просунутая в дверь записка. Не за этим ли я сюда пришел? На Батчиков тактично сделал шаг назад. Я, не переставая креститься, подобрал с асфальта портфель и, поскользнувшись и чуть не упав в грязь, кинулся от этого проклятого места. Только удалившись от него шагов на двести, Я замедлил ход и оглянулся. Несчастный майор стоял там же, где я его покинул, и каким-то необыкновенно живым движением печально махал мне вслед. В тот вечер я впервые за последние годы сильно напился. Бутылка шотландского виски, припасенного мной для особых случаев, оказалась как нельзя кстати. Только опустошив ее наполовину, Я набрался довольно храбрости, чтобы заглянуть в портфель убитого. Достал оттуда заветные листы, а прочее спустил в мусоропровод, пьяно умоляя обреченную на скитание душу майора простить меня за происшедшее. О том, что я оставляю улики, делающие меня главным подозреваемым в устранении Набатчикова, я не думал. Да и не все ли равно, когда вселенная катится в тартарары? Потом я еще, кажется, долго рыдал, кричал что-то гневное в окно Грозил хмурому и безмолвному небу Позабыв о мерах предосторожности Откупорил шампанское, когда бутылка виски опустела Но листы дневника и сделанную часть перевода трогать не посмел Наконец забылся сном, лежа на полу в ванной, где меня до этого тошнило Очнулся я от того, что кто-то лизал мне руку Еле подняв опухшие веки, попытался унять спазмы в желудке Подполз к краю ванны и минут пять плескал себе в лицо холодной водой, пока не смог хоть немного соображать И только тогда обернулся Посередине комнаты, приветливо стуча по полу хвостом, сидела моя собака Следовательно, я все еще спал Однако какое достоверное похмелье! всё как в жизни, даже вестибулярный аппарат пошаливает, когда пробуешь подняться на ноги. Собака пребывала в явной ажитации, нетерпеливо поскуливала, порывалась вскочить и броситься ко мне, но ждала, пока я обращу на нее внимание. И лишь после того, как я ласково потрепал ее загривок, она перестала себя сдерживать и, подскочив, ухитрилась лизнуть меня в нос». Потом, выбежав в прихожую, вернулась с поводком в зубах. Точно сон, причем по обычному сценарию. Слава богам, а то после свидания с Набатчиковым на бульварах я уже окончательно решил, что все последние дни я силюсь выбраться из-под бескрайнего жаркого ватного одеяла кошмара, от отчаяния принимая его за реальность. Но ведь не может быть сна во сне, правда? Выходить из дому я больше определенно не хотел. Но собака звала меня на улицу так настойчиво, что мне пришлось уступить В конце концов, это-то как раз просто сновидение, да и потом я ее уже давненько не выгуливал Дома и улицы были не бутафорскими, как часто случается во снах, а почти настоящими Только вот следов землетрясения я нигде не замечал Вокруг спешили по своим иллюзорным делам Серые безликие люди, обычные статисты моих ночных грез В общем, ничего особенного, сон как сон Вот только собака опять вела себя странно Вместо того, чтобы отпущенно из поводка радостно носиться вокруг Она просяще заглядывала в глаза, хватала зубами за пол и пальто И тянула, куда-то отбегала, показывая нужное направление Потом возвращалась и лаяла на меня, укоряя за несообразительность Она вела меня в место, где непостижимым образом сплетались пульсирующие магические траектории всей истории со старинной испанской книгой к бывшей детской библиотеке. Обойдя строение сзади, собака, как вкопанная, замерла у высоченных железных ворот, втиснутых между двумя старыми желтыми особняками, и громко залаяла. «Если бы она не привела меня сюда», Вряд ли я когда-либо обратил внимание на эти ворота, выглядевшие как въезд во двор продуктового магазина или какого-нибудь госучреждения. Но с ними было что-то неладно. Вслушиваясь в собачий лай, я чувствовал, как в моей памяти беспокойно ворочаются, просыпаясь, смутные полузабытые образы, что-то связанное с Диего и де Ландой. В случае с ключником монастыря святого Михаила Архангела в Мане, разбуженного сорвавшимися с цепи псами, которые вывели его к тайным капищам Майя в пещерах неподалеку от часовни. С находки, сделанные этими псами, по сути, все и началось пять веков назад, если верить Деланде. Что же нашла моя собака? Ворота были плотно закрыты и надежно заперты, заглянуть за них мне так и не удалось». Однако я решил обязательно вернуться сюда на утро И чтобы не забыть об этом, укусил себя за руку, оставив отметину на память Во сне вообще делаешь много невразумительных вещей Просыпаться во второй раз на том же самом месте Заново обнаруживая у себя все те же неизбежные симптомы, было еще мучительнее Опять же теперь все было наяву Меня терзала нечеловеческая жажда Пол был основательно изгажен, а в голове будто лежал чугунный шар Вроде того перекатывающегося груза, которым уравновешивают неваляшки Только со мной он проделывал этот забавный фокус с точностью до да наоборот Синие следы от зубов на руке напомнили мне о моих видениях Первой моей мыслью была робкая надежда на то, что с нами окажутся оба ночных мациона Напился вчера вечером до безобразия. Вот и результат. Однако листы предпоследней главы, сложенные в аккуратную стопочку, ждали меня на рабочем столе. Сам стол, стоящий посреди разгромленной комнаты, был вызывающе нетронут и прибран, словно хитрющая нейтральная Швейцария в разоренной мировой войной Европе. Я испытал чувство острого стыда пополам с рвотным позывом и потащился обратно в ванную комнату. Нечего было и думать о том, чтобы садиться за работу в таком состоянии. Лучшее, что я мог сделать, выйти на улицу и проветриться, заодно и доползу до библиотеки, осмотрю ее окрестности. Как знать, вдруг ворота, к которым меня привела собака, и вправду стоят там. Шатаясь, как чумной, я медленно плелся по арбату. Улица оживала с поразительной скоростью, стряхивая из себя следы землетрясения За утро почти на всех пострадавших домах выросли строительные леса По которым сновали похожие на индейцев гастарбайтеры из Средней Азии Многие здания уже сияли свежей краской Москва, великая блудница изо всех сил, старалась скрыть под толстым слоем грима следы вчерашних побоев Признаться, обходя старую библиотеку вокруг, я и не надеялся найти за ней те серые ворота Сколько раз уже случалось, что собака во снах выводила меня к несуществующим местам Приносила несуществующие предметы или убеждала меня, что останется живой и радостной, даже когда я проснусь Но ворота были тут как тут Метра три высотой Не меньше, наглухо задраенные, да еще и с натянутой поверх колючей проволокой. К одной из створок прибит кирпич, и больше никаких знаков или надписей. Словом, все точь-точь, как в сегодняшнем сне». Я, наверное, не менее десяти минут околачивался вокруг них Всячески пытаясь заглянуть внутрь И предчувствуя, что сейчас из заворот выйдет сторож А может даже милиционер с автоматом И попросит у меня предъявить документы, которые я, как назло, с собой не взял И только потом, уже мысленно пережив будущий позор Просто подошел к створкам вплотную и потянул их на себя Они неожиданно мягко поддались Открывая тесную, но длинную пешеходную улицу, продолжавшуюся сколько хватало глаз, на ближайшем ко мне здании болталась сорвавшаяся с гвоздя табличка «Ул, Им и Цамны», а чуть ниже номер дома. 986. Я осторожно притворил ворота и перевел дыхание. Потом, не выдержав, открыл их снова и посмотрел еще раз. Улица была на месте. И табличка не изменилась.